Глава 10 Князь с дружиной заявился, как обещал, через три часа после сеанса по рассвязи с сыном. Дарья впервые увидела вместе представителей трех разных поколений рода Железовских и поразилась их сходству и одновременно ярко выраженному в поведении и обличье опыту. Возраст Аристарха ненамного превосходил возраст старшего Железвича, всего на три года, но чувствовалось, что он мощнее, сильнее, значимее и гораздо свободнее, а главное – мудрее. И тем не менее сходство всех троих бросалось в глаза. Рост, разворот плеч, осанка, выражение лиц, твердые взгляды, твердые подбородки, ощущение уверенности и силы. Когда они стали рядом, трудно было определить, кто из них является прапрадедом, кто отцом. Разве что возраст Дара говорил сам за себя. Он мог быть только сыном. Впрочем, о сходстве судачили больше женщины. Мужчины быстро приняли этот факт за данность и переключили внимание на волнующие всех проблемы. Бояр Железвич выслушал гостей внешне невозмутимо – Лишь однажды укоризненно глянул на сына, когда речь зашла о секретах артефактов. Дар заерзал на стуле, беседа происходила на веранде семьи Бажанов, и сделал вид, что ничего особенного не утаил, хотя на душе скребли кошки. Отец должен был знать, чем занимается его сын в свободное время. «Значит, ты уже летал на этом ножике?» Бояр скептически кивнул на нож дара, лежащий на столе среди других удивительных вещей. Не успел, только развернул, потупился чистодей. Корабль был создан не людьми и не для людей, но управлять им можно. Как же ты уместился в ноже? У него такая форма, она не меняется при увеличении. Прямо-таки колдовство фыркнул князь. «Не колдовство, особая технология», сказал Железовский. «Если мы в свое время сумели одолеть принципы субмолекулярного сжатия, почему бы другим разумным не найти способы многомерной свертки объектов? Вот они и нашли». Другое дело, где Шаламов добыл все эти раритеты? В каких мирах и временах? Что же представляют собой другие вещи? Это... Кантеон. Аристарх дотронулся до фолианта с бронзовыми на вид, застежками и непонятной надписью на обложке. Красная книга исчезнувших цивилизаций. Кстати, там есть и страницы посвященная Земле и человечеству в целом. Вы видите ее как книгу, другие как друзу кристаллов или свиток папируса в соответствии с воображением и опытом. Это устойчивый кластер хронов, квантов времени. По крайней мере, так мне говорили. Железовский перевернул голыш с мигающей желтой искрой, и тот исчез. Вектор этого кластера направлен не в будущее, не в прошлое, а в сторону, как бы по касательной кругу времен, поэтому он скоро появится на этом же месте, сделав полный оборот 360 градусов, ставила Дарья. Это эмоциональный резонатор, Аристарх указал на свечу. Правда, эмоции, на которые он реагирует, не принадлежат к диапазону человеческих страстей, создавали его существа с иной психикой. Стакан на самом деле – звездная система, эквивалентная по размерам и массе большой галактики. В данный момент она свернута в объем стакана. «А что это за чаша?» Бояр взял в руки тускло блеснувшую металлическую на вид чашу с наростом внутри. Взвесил. Тяжелое. Золото? Платина? Или какой-то другой металл? Железовский помолчал. «Это вовсе не металл. Возможно, именно за ней и охотятся ателоиды. Это, скорее всего... Еще один обломок суперструны, скомпактифицированный после обрыва реликтового стринга по всем измерениям, кроме трех. Примерно таким же был значок в виде бокальчика, развернутый нашими физиками на Меркурии и превратившийся в Эйнсов. «Сферу саботини», — пробормотал Дар. «Бесконечно мерный объект», — отозвалась Дарья. Они посмотрели друг на друга. Девушка сморщила носик. Сын князя смущенно отвернулся. Бояр Железович усмехнулся. «Какие у нас образованные дети!» «Однако, Аристарх, вы рассказываете поразительные истории. Каким же образом эти вещи оказались в глубине болота?» «Отец спрятал их в тереме деда», — сказала Дарья. «Зачем? Не знаю. Может быть, боялся, что они попадут в руки плохих людей». В наше время все мы живем, как на вулкане, из-за отношения властей к контрасенсам и спровоцированной против нас кампании. Простые люди в массе своей нас боятся и ненавидят, хотя мы... «Дашка», — мрачно сказала Аристарх. Дочь Клима Мальгина замолчала. «Понятно», — кивнул Бояр. «Мы изучали исторические хроники, в том числе и смутные времена Ветхой Эры». «Все, что вы видите на земле сейчас, есть результат ваших войн и психической деградации толпы». «Но вернемся к нашим баранам. Я понял так, что эта молодая особа появилась у нас в поисках отца». «Взгляд на Дарью. Каковы же результаты?» «Его здесь нет», — пригорюнилась девушка. «Надо искать в других временах». «Понятно». Князь посмотрел на Железовского. но «Ну, а вы тоже ищете ее отца? Или у вас другие цели?» «Я представляю сопротивление», — пропасил математик. Лицо его, как лицо старшего Железовича, редко оживляло мимика, и по нему нельзя было судить, о чем он думает. «Эта структура, созданная интрасенсами для защиты рода и сохранения жизни на земле, как бы воспринятие слова не звучали». Мы пытаемся убедить власть не экспериментировать с Сейнсофом, так как это может породить глобальную катастрофу. Но в ходе исследования ситуации выяснилось, что пути решения проблемы ведут в будущее. аристар глянул на смутившуюся Дарью. Возможно, деятельность ученых их пастухов, инициаторов уничтожения Солнечной системы, В наше время всего лишь отвлекающий маневр, а настоящая работа в этом направлении ведется здесь, в ваше время. Бояр надул губы, скептически качнул головой. Но ведь этот ваш Инсов так и не взорвался. Если солнце с ним дожило до наших времен, выходит, опасность миновала? Это говорит лишь о том, что мы в наше время свою главную задачу выполнили, позволил себе улыбнуться Железовский. Нашим врагам не удалось реализовать свой план, хотя нам еще предстоит разрушить их замыслы, взорвать завод МК на Меркурии. Что-то еще мы это сделаем. А вот здесь в ваше время положение серьезнее. Программа, управляющая флотом ателлоидов, действует практически свободно, никто ей не мешает. А удары по хуторам, которые она наносит, имеют скорее превентивный характер. Плюс поиски артефактов информацию о которых она могла получить только от людей. От предателей вырвалось у Борята, сидевшего тихо, как мышь, с горящими ушами. Он боялся, что его вот-вот выгонят. — Не обязательно, — возразила Дарья. — Существует много способов развязать язык любому человеку, да и в сеть влезть, чтобы скачать нужную информацию. — Зачем им артефакты? Это чаша, к примеру. Чаша обладает скрытым Энергетическим потенциалом, причем огромным, если ее развернуть, может возникнуть еще одна глубокая яма в вакууме. Черная дыра. Железовский пожевал губами. Вы очень проницательны, князь. Да, именно черная дыра. А насчет черных дыр у наших специалистов существует очень интересная гипотеза. Как-нибудь мы поговорим на эту тему. Буду чрезвычайно признателен». Итак, что вы собираетесь делать здесь, у нас? Едва ли мы убедим ателлоидов поменять свои планы, даже уничтожив их императив-центр. Уничтожение необходимое условие, но недостаточное. И все же мы задержим экспансию программы и отодвинем ее финал, а потом решим, что делать дальше. Вы уверены, что справитесь? У вас есть кому выполнять ваш план?» Железовский усмехнулся, на миг потеряв каменную твердость лица. «Существуют и способы сделать что-нибудь, нанять кого-то, сделать самому или запретить детям делать это?» По лицам беседующих пробежали улыбки. Все оценили шутку, по большому счету отражавшую человеческую психологию. «Поскольку «Первый способ отпадает», — продолжал Аристарх, — «придется использовать второй, и особенно третий. Наши дети, как мне кажется, давно созрели для важных дел вроде спасения человечества, солнечной системы и Вселенной в целом». «Не сомневаюсь», — заносчиво подтвердила Дарья, — «я...» «И не сомневаюсь», — князь скрыл улыбку под ладонью, «могу предложить для реализации плана свою дружину. У меня есть очень хорошие бойцы и аналитики». «Благодарю», — наклонил голову Железовский. «Пожалуй, я отберу в группу наиболее способных с вашего разрешения». «Можно я пойду с вами?» — воскликнул Борята, умоляющий, оглядев лица старших. «Я справлюсь, вот увидите». Женщины засмеялись. Молодой целитель залился краской. «Посмотрим», — сказал князь, — «может быть, засчитаем, как испытание». «Ура!» — хотел крикнуть Борято, но заметил движение бровей друга и прикусил язык. Князь мог и передумать. но ну, а картины?» — вопросительно посмотрел на гостей бояр. «Что они представляют собой на самом деле?» «Открой!» кивнул Дарья Аристарх. Там взглядом позвала Дара. Молодые люди вытащили из кейса, свернутые для хранения в рулоны храносрезы, развернули оба. Некоторое время все собравшиеся рассматривали светящиеся изнутри, как окна в иные меры картины. Потом Железовский проворчал. «Не вглядывайтесь, в них слишком пристально. Их энергопорог достаточно низок. Стоит его перейти, и вы окажетесь внутри, а выйти оттуда весьма проблемно». «Дар! Выходил!» – заикнулся простодушный Борята. Все заинтересованно посмотрели на сына князя. «Он вытаскивал нас!» – поспешила заступиться за него Дарья. «Мы с Аумой были неосторожны и попались!» а он вытащил. С его помощью кивнул дар на приятеля, восстанавливая справедливость. Борята гордо расправил плечи. Сорванцы в один голос проговорили бояр и аристарх. Женщины снова засмеялись. «Хорошо, что все кончилось хорошо», сказала Веселина. «Неужели в эти картины действительно можно войти? Может быть, Клим тоже там сидит?» – вместо ответа проворчал Железовский, глянув на Дарью. «Мы так и подумали», – усмехнулась девушка и решили проверить. «Нет его там. Он вытащил меня с мамой, когда я была еще совсем крохотная, а потом долго готовился, чтобы вытащить Даниила. Он его каким-то образом вытащил, это мы знаем. Но куда девался потом?» – загадка – Не связаны ли его пропажи с деятельностью Шаламова? Дарья прикусила губу, задумалась. Папа не стал бы освобождать Даниила, будучи неуверенно в успехе. Он сильнее его и никого не боится. Так-то оно так, но когда он схватился с Даном, двадцать лет назад ему помогали. Это было двадцать лет назад. С тех пор папа изменился, стал сильнее Я верю, что он жив. Никто не сомневается. Успокойся. Железовский послал девушке мысленный букет, поднимающий тонус импульсов. Да, если бы Климс сидел в хрониках, это было бы заметно. Его-то мы в самом деле нет. Сворачивайте, я заберу их с собой. Дар и Дарья свернули картины в рулоны, уложили в кейс. Спасибо за гостеприимство, за угощение. Мы, пожалуй, пойдем. Дарья с удивлением посмотрела на спутника. «Как? Пойдем. Мы же собирались уничтожить базу от илоидов. Надо подготовиться. С нашим оружием это сделать не удастся. Нужен, по крайней мере, дыробой». «Что такое дыробой?» – поинтересовался князь. По сути, это генератор свертки пространства, в суперструну, пробиватель дырки в пространстве. Но его вполне можно использовать и как оружие страшной разрушительной силы. В нашем хозяйстве есть оружие, в том числе и бомбы. Осталось в наследство прежних времен, особенно в тех зонах, которые мы называем Черноболями. Предки не смогли или не захотели уничтожать арсеналы, запрятали в спецхраны под силовыми завесами. Однако наши чистодеи многие из них вскрыли. Дар тоже участвовал в таких операциях. Это он, между прочим, разминировал Черноболь на вщижских болотах, важно сказал Барята. «Тем не менее, я хотел бы кое о чем посоветоваться с экспертами», — сказал Железовский. «А еще мне хочется проверить, кто еще, кроме нас, знал о существовании артефактов». «Ателоиды не могли сами вычислить их местоположение под силовым пузырем на дне болота?» «Кто-то им сообщил координаты бывшего хутора. Уж очень целенаправленно они действуют». «До встречи, князь. Мы вернемся и очень скоро». Мужчины встали. «Может, я останусь с независимым видом?» – спросила Дарья. «Разведаю, где располагаются основные силы ателоидов. Помогу готовиться десанту». Железовский оценивающе посмотрел на нее, перевел взгляд на Дара. М «Да, возможно, в этом есть свой резон. Хотя разведку я тебе запрещаю». «Хорошо, оставайся». Он еще раз глянул на Дара. Еле заметно усмехнулся, проговорил задумчиво. «Интересно, что скажет Забава?» Только Дарья поняла недосказанное. Аристарх хотел сказать, что скажет Забава, когда узнает о существовании праправнука. «Значит, я остаюсь?» «Значит, ты остаешься. Князь, поручаю эту даму вам, если не возражаете». «Не беспокойтесь, Аристарх», — тонко улыбнулся Бояр, — «за ней присмотрят». «Я не маленькая», — возмутилась Дарья, — «и сама в состоянии о себе позаботиться». «Кто бы сомневался», — Железовский остался невозмутим. «Артефакты оставляю у вас. Тут спокойно. Однако обстановка у нас еще хуже. Прощайте пока. Буду скоро». «Да советую передислоцироваться с этого хутора в другое место. Ателоиды наверняка вернутся». Он достал туманный шарик трансфера и исчез. Князь пригладил вихор на затылке, вздохнул. «Жить становится все занятнее. Никогда не думал, что буду разговаривать с живыми предками. Что ж, давайте займемся насущными делами. Есть...» «Идея, как нам подобраться к базе ателлоидов, незамеченными?» «Лучше бы вы их не трогали», — заметила Степанида. «Нам только войны с ними не хватает. Война с ними идет уже давно. Они же первыми полезли!» — возмутился Борята. «Что ж, нам сидеть и ждать, пока всех перебьют?» «Идите-ка вниз, бабы, стал выпроваживать женщин Прохор. Без вас!» Справимся. Ваше дело – детей беречь, да в светёлках порядок наводить. Сквозь стены терема донесся звук колокола. «Дьявол!» – Прохор оглянулся на стремительно поднявшегося князя. «Неужто случилось что?» «Черные возвращаются», — сказал бояр, тронув клипс с урацией на мочке уха. «Прав был арестарх. Уходить всем надо». Мужчина и женщины выбежали из терема на улицу. «В лес!» — махнул рукой князь. «Прохор! Уводи всех!» С неба на улицу упала прозрачная капля флайта. Из нее выскочил барегор в пятнистом комбинезоне с универсалом на плече. «Я привез оружие, огневики и стрелы». «Отлично! Повоюем!» – бросил князь, залезая в кабину аппарата. «Дар, Дарья! Садитесь! Попробуем сбить, урода!» «А я!» – пискнул барята «В лес!» Молодой целитель изменился в лице, припустил рысью вслед за женщинами и стариками к лесу. «Флайт взлетел! Держи!» Боригор протянул Дару обтекаемую капсулу сигаровидной формы с рукоятью и двумя ноздревидными отверстиями. «Умеешь обращаться?» — Дар кивнул. «Это был переносный зенитно-ракетный комплекс «Стрела Ру», способный избивать летательные аппараты на дальности до 10 километров». Правда, ракетным он назывался по традиции, так как его ракетами были плазменные сгустки большой энергетической мощности. А ты, Боригор, посмотрел на Дарью. Та молча взяла оружие. Витязь Дружина положил себе на колени третий такой же комплекс. Князю достался огневик. Импульсный разрядник, в луче которого начиналась спонтанная реакция распада всех тяжелых химических элементов вплоть до железа. Огневиками разрядники прозвали за их «способность прожигать любые препятствия». Показался быстро снижающийся к хутору дредноут аталоидов. Не то испаринский гриб-трутовик, не то черная вся в наростах и рытвинах огромная морская раковина. Он был не решен своеобразной эстетики хотя и весьма далекой от человеческих критериев. Летаки-дружины, всего их взлетело 10 штук, Разошлись в стороны, охватывая подплывающий гигантский космический корабль пришельцев. По команде бросил князь в микрофон рации. Блистер флайта отъехал назад, в лица сидящих ударил ветер, насыщенный запахами цветущего луга. Дарр нацелил стрелу на черно-фиолетовую тушу космолета, а затем вдруг интуитивно вышел в псиполе, поле почуяв дыхание чьего-то недоброго ментального присутствия, и буквально наткнулся на удивленно угрожающий ментальный взгляд. На борту космического левиафана присутствовал человек, интросенс. Дарья посмотрела на Дара. «Ты слышишь? Там человек!» «Вы о чем?» — оглянулся на них князь. «На борту корабля находится Интеросенс». Князь закрыл глаза, замер на несколько мгновений. «Пожа!» — сквозь зубы процедил Борегор. «Иначе он не даст нам возможности начать первыми!» «Ребята, подключайтесь к моему лучу!» — быстро сказал бояр. Дар и Дарья послушно соединили свои сферы в нечувственного восприятия с полем князя. Снова произошел эффект выхода на больший объем зондируемого пространства и усиление возможности считывания информации. В головах всех троих интросенсов вспухло облако серого дыма, распалось надельные струйки мысли – Кажется, тут еще обитают недовитые еретики. Тем приятнее будет выжечь это гнездо мракобесия. — Кто ты? — гулким басом прорезался мысли голос князя. — Наместник вершителя. — икнули в ответ. — Исправляю ошибки предков. — Почему ты на стороне от потому что они делают благое дело. К тому же очень хочется посмотреть, как солнце и вся его планетная семейка ухнут в черную дыру. Предатель! Не удержался дар. В голове лопнула дымная граната презрения и угрозы. Щенок, жаль, что мы больше не встретимся. Еще встретимся! Огонь! — вслух проговорил князь. Больше десятка неярких молний ударили по кораблю черных людей с разных сторон.